Глава пятьдесятая. Колючки. Почти весь остаток дня Ранд провел в своей спальне в солнечном дворце, валяясь на огромной кровати, сработанной из инкрустированного поделочной кости черного дерева, ее отполированные до блеска столбики были толще его голени. Словно для контраста с золоченным убранством передней и гостиной, обстановка спальни хотя и сохраняла свойственные Кайрину угловатые очертания, была, однако, из черного дерева и драгоценной кости. Сулин сновала туда-сюда, взбивала подушки, без конца поправляла простыню, которой он укрывался, и твердила, что толку от этих кроватей никакого и куда удобнее просто расстелить на полу одеяло. Она предлагала Ранду то мятный чай, то пунш, пока он не потерял терпение — и не велел оставить его в покое. «Как угодно, милорду-дракону!» — буркнула Сулин, одновременно изобразив подобострастную улыбку. Присела в безукоризненном снова реверансе и вышла, основательно хлопнув дверью. Мин осталась с Рандом. Сидя на постели, она держала его за руку и, хмуря брови, смотрела на него, словно он собирался испустить дух. Наконец Ранду удалось выставить и ее. Ненадолго. Лишь для того, чтобы натянуть висевший в шкафу темно-серый шелковый кафтан. Роясь в шкафу, он неожиданно наткнулся на простой деревянный футляр с флейтой. Подарок Тома Мерилена, оставшийся от той-другой жизни. Усевшись возле высокого узкого окна, Ранд попробовал играть, но поначалу, после столь долгого перерыва, не мог извлечь из флейты ничего, кроме мычания и писка. Эти странные звуки привлекли Мин. «Поиграй мне!» — смеясь то ли от восторга, то ли от удивления, попросила она, усаживаясь ему на колено. Рант попытался наиграть хоть одну знакомую мелодию. За этим занятием его и застали Эмис, Бэйр. Сареллея и еще добрая дюжина хранительниц мудрости. Мин мигом соскочила с его колена, краснее и смущенная, дергая кафтанчик. А Сареллея и Бэйр подступили к Ранду вплотную, он и слова вымолвить не успел. Посмотри налево, командовала Сареллея, приподняв пальцем его века и пристально глядя ему в лицо. Так, теперь направо. Пульс у тебя чистит. — пробормотала Бэйр, нащупав костлявым пальцем жилку на шее. Надо полагать, Нандера мигом известила хранительниц о том, что кара-карна пришлось отнести в спальню. Удивительно, как еще после этого во дворец не нагрянула целая армия хранительниц мудрости. Видать, Сорлея подвергла их строгому отбору. Но все прошедшие этот отбор считали своим долгом внести посильный вклад в извлечение Каракарна. Когда с ним закончили Сорлея и Бейер, их сменила Эмис, потом Калинда, худая женщина с пронзительными серыми глазами, не достигшая еще средних лет, но почти столь же решительная и строгая на вид, что и Сорлея. Впрочем, такой же суровой выглядела и Эмис, да и многие другие хранительницы мудрости. Ранды щупали, тормошили, заглядывали куда нужно и не нужно, да еще и обозвали упрямцем, когда он попробовал отказаться подпрыгивать на месте. Хранительницы не оставили Мин в покое. Пока одни поочередно занимались Рандом, остальные, окружив ее, обрушили на девушку сотню вопросов. И все о ее видениях. Отчего глаза ее расширились, и она ошеломленно смотрела то на Аилок, то на Ранда, словно бы недоумевала, Уж не читают ли ее мысли? Пришлось Семи объяснить, что Мелейн не удалось сохранить в тайне новости о своих дочерях, после чего показалось, что и так округлившиеся до невозможности глаза Мин вот-вот из орбит выпадут. Судя по всему, даже Сареллея была готова согласиться с Мелейн, что Дар Мин делает ее равной им. Однако хранительницы мудрости оставались сами собой как и Ай-Седай были теми, кто они есть. Поэтому бедняжке пришлось растолковывать все заново почти столько же раз, сколько было хранительниц мудрости, ибо те, кто осматривал Ранда, не желал ничего упустить из рассказа Мин, и все они были въедливы и дотошны. В конечном итоге Сарылея, а за ней и остальные с неохотой признали, что Каракарн нуждается только в отдыхе. Они удалились, и Мин мигом устроилась у него на коленях. — Они разговаривают друг с другом во снах? — спросила она, покачивая головой. — Надо же, я и не думала, что такое бывает. Это похоже на истории с преданий. Мин наморщила лоб. — Как ты думаешь, сколько лет сырылее? — И эта Калинда... Нет, к тебе это отношение не имеет, и вообще, наверное, на меня жара действует. «Если я знаю, значит знаю. Должно. Должно быть все дело в жаре». В глазах девушки вспыхнул лазерной огонек, и она склонилась к нему ближе, сложив губы словно для поцелуя. «Если сделаешь вот так, — тихонечко сказала Мин, едва не касаясь губами Ранда, — то может получиться. Напоследок было немножко похоже на петуха на высоком дереве». Ранд не сразу понял, что к чему, Он видел лишь ее огромные глаза, но потом сообразил, и, похоже, на лице его что-то да отразилось, потому что Мин со смехом упала ему на грудь. Вскоре доставили записку от Койрен. Та справлялась о его здоровье, желала, чтобы он не заболел, и спрашивала разрешения нанести визит в сопровождении двух сестер. Предлагала она и исцеление, разумеется, если он пожелает. Пока Ранд читал... Лиюстерин вроде бы подал голос, но его неясное недовольное бурчание ничуть не походило на яростную вспышку в Кайрене, и он будто уснул сразу же, как только записка была отложена в сторону. Учтивость Койрен заставила Ранда снова вспомнить о выходке Мираны, но также и о том, что все произошедшее в солнечном дворце в середине дня — К закату, а то и раньше, становится известным Коэрон. В ответном письме он поблагодарил за добрые пожелания, но просьбу о встрече вежливо отклонил. Он еще чувствовал себя усталым, а для встреч с Айси нужна ясная голова. В той же ответной записке Рант пригласил во дворец Гавина. С братом Илэйн он встречался всего лишь раз, но тот ему нравился. Правда, Гавин не только не явился, но и не ответил на приглашение, не иначе, как поверил росказням об убийстве его матери. Думая об этом, Рант всегда огорчался, и настроение его портилось. Даже Мин отчаивалась приободрить его, а Перин с Лойлом в такие часы предпочитали и вовсе держаться подальше. Три дня спустя прибыло второе послание от Койрон, столь же любезное. Затем еще через три дня — третье. Однако Рант отвечал учтивым отказом. Отчасти из-за Аланы. Он по-прежнему ощущал ее лишь смутно и отдаленно. Но она приближалась, что и неудивительно. Мирана наверняка взяла ее с собой. Рант не собирался подпускать Аланну к себе ближе, чем на милю но он обещал солидарским сестрам равные условия с Койерен и намеревался сдержать слово. Койерен придется проявить терпение и чуток подождать, к тому же у него были и другие дела. Краткий визит в школу в бывшем дворце Бартенеса затянулся куда дольше, чем предполагалось, и Дрентарсен, как всегда поджидавшая у дверей, познакомила его со множеством открытий и изобретений, по большей части, непонятных. А также показала мастерские, где изготавливали на продажу новые плуги, бороны и жатки. А Гэрит Фил, опять же, как обычно, постоянно отвлекался, забывая и о чем шла речь, и о присутствии мин. Спохватившись, он извинялся перед девушкой, но через некоторое время забывал снова. Казалось, он не помнил даже, разжигал ли он вновь, свою наполовину выкуренную трубку, постоянно смахивая пепел с округлого брюшка, то и дело приглаживая редкие седые волосы. Как ни странно, хотя Фил все время забывал о ней, Мин он понравился. Перед уходом она даже чмокнула его в макушку, чем повергла в немалую растерянность. Все это, однако, не слишком помогло узнать, что же выяснил Фил насчет печатей на узилище темного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 Писулька, подпись на которой была как будто втиснута в свободный уголок, показалась Ранду лишенной всякого смысла. Но когда он все же попытался связаться с Филом, выяснилось, что тот отправился на рыбалку. Во всяком случае, так он сказал идрен и заявив вдобавок, что вновь ощутил себя молодым. «Уж не спятил ли старик окончательно?» — гадал Ранд. «Какая рыбалка в такую засуху?» Зато Мин нашла записку забавной. Она выпросила ее у Ранда, несколько раз перечитывала и довольно ухмылялась. Так или иначе, Ранд не собирался снова брать ее к Филу, тем более, что в последнее время она дневала и ночевала у хранительниц мудрости. Не весть почему это вызывало у него досаду, и он заметил, что когда ее нет рядом, все чаще грубит окружающим, хотя казалось бы. «Надо только радоваться, что девушка остается в Аильском лагере. Ведь люди все замечают, строят догадки, судачат. Здесь, в Кайриене, даже челядь пытается вести игру домов. И чем больше времени Мин станет проводить с ним, тем больше людей начнет задумываться, важна ли она особа. А это опасно. Он же постарается не грубить». Мин была нужна ему, чтобы присмотреться к вельможам. Слухи о нездоровье лорда-дракона распространились быстро. Благородные господа толпами потекли во дворец. Все они справлялись о здоровье лорда-дракона, долго ли он намерен пробыть на сей раз в Кайриене, каковы, если им позволено знать его ближайшие планы, и беспрерывно улыбались. Не улыбался лишь Добрейн. Угрюмый неразговорчивый лорд с выбритой на солдатский манер головой и следами от ремней панциря на кафтане. Он был неприветлив и мрачен, задавая те же вопросы, что и остальные. И когда он удалился, Рант едва ли не обрадовался. Мину ухитрялась находить время и для этих аудиенций, и для занятий с хранительницами мудрости. Чем она с ними занималась, Рант не спрашивал. Для него главная сложность заключалась в том, чтобы Мин как следует спрятать. Чего тут мудрить, говорила она со смехом. Сделаем вид, будто я твоя милашка. Буду сидеть у тебя на коленях, депичкать да тебя виноградом. Нет, изюмом. Где теперь виноград-то найти? Ты же станешь называть меня малюткой да медовыми губками. Всем будет ясно, почему я здесь. Нет, отрезал Ранд и лицо его стало серьезным. «Ты вправду боишься, что отрёкшиеся заинтересуются твоей подружкой? Не исключено. Один приспешник темного, его зовут Падден Фейн, наверняка бы заинтересовался. Правда, не знаю, жив ли он. Я не стану рисковать, Мин. И не хочу, чтобы эти кайренцы плохо о тебе думали. Да и тайренцы тоже. А ильцы — дело другое». Они и впрямь находили твои поддразнивания очень забавными. Впрочем, мина казалась переменчивой. То она выглядела серьезней некуда, надута важной, то вдруг без всякого перехода расплывалась в улыбках, пока не начались эти аудиенции. В конце концов, в приемной поставили позолоченную ширму, хотя это решение оказалось не слишком удачным. Марингел столь нарочито смотрел в другую сторону, Что становилось ясно, этот человек готов перевернуть солнечный дворец вверх тормашками, лишь бы узнать, кто или что там таится. Так что Мин предпочла прятаться за дверью, ведущей из гостиной, и подсматривать в щелочку. Образы же и ауры появлялись не всякий раз. Порой даже тогда, когда знатные гости просто шли по коридорам, и они часто бывали расплывчатыми и невнятными но кое-что ей увидеть удалось. Марингилу, седовласому и стройному как клинок, предстояло умереть от удара ножом. Коловер, которая явно приободрилась, узнав, что нынче с Рандом нет виенды, ожидала виселиться. Мейлона подстерегала смерть от яда. Благородным лордам Тира, Аракаму, Маракану и Гуаму Суждено было сложить головы в кровавой сечи. Мин никогда не приходилось за столь короткое время видеть столько образов, предвещавших гибель. Так девушка сказала Ранду. На пятый день, увидев кровь, залившую широкое лицо Гуама, Мин почувствовала себя плохо, и Ранд заставил ее улечься в постель и послал Сулин за влажными полотенцами охладить девушке лоб. На сей раз он сам сидел рядом и держал ее за руку. Она крепко сжимала его ладонь. Впрочем, страшные видения ничуть не мешали Мин по-прежнему его поддразнивать. Дважды Ранд с абсолютной уверенностью мог сказать, что она смотрела, как он тренировался во владении мечом, выйдя против четырех или пяти самых лучших тайранских и кайренских солдат, каких ему удалось найти. А еще как они с Руарком или Гаулом боролись на аильский манер, швыряя друг друга на земь или пытаясь нанести противнику удар ногой в голову. Потом, проводя пальцем по его обнаженной груди, Мин, конечно же, отпускала шуточки, мол, пастухи не потеют, потому что обросли густой шерстью, точь-в-точь, точь, как их овцы. И вообще, всячески над ним потешалась. Иногда. Она касалась незаживающего шрама на его боку, кружка бледно-розовой плоти, но по-другому нежно. По этому поводу она не шутила никогда. Она щипала его за ягодицы, причем, когда вокруг были люди. Всякий раз он дергался или вздрагивал, а девы при этом покатывались со смеху, как и хранительницы мудрости. Сулин же выглядела так, словно вот-вот лопнет — но не даст веселью вырваться наружу. По большей же части Мин сиживала у него на коленях, целовала при всякой возможности и угрожала как-нибудь вечером прийти к нему в ванную и непременно потереть ему спину. Когда он прикинулся плачущим и заикающимся, Мин рассмеялась и заявила, что это неубедительно. Лишь когда к Ранду кто-то приходил, и охранявшая Ранда Дева, просунув голову в дверь, сообщала об этом, Мин соскакивала с его колен. Особенно если то был Лоэл, никогда не задерживавшийся надолго и говоривший по большей части о Королевской библиотеке, или Перин, заходивший совсем ненадолго и почему-то выглядевший с каждым разом все более усталым. А если с кем-то из них являлась Фейли, то Мин будто ветром сдувала. Тогда она всякий раз хватала какую-нибудь книгу, благо в спальне Ранды их всегда было предостаточно, и садилась с ней в уголок, раскрыв посередине, словно читала уже давно. Ранд не понимал этих женщин и их холодных взоров. Они вроде бы не враждовали, но явно предпочитали бы видеться как можно реже. Любопытно, что когда Мин попадался переплетенный в кожу первый том рассуждений о разуме Дарри Гаханд, который ран сочтя тяжеловатым уже собирался вернуть в библиотеку, когда в следующий раз придет Лойл. Она увлеклась и продолжала читать даже после ухода Фейли, а потом, хмурясь и ворча, еще и унесла книгу к себе в апартаменты для гостей. Если к Фейли Мин относилась прохладно, то при первой встрече с Беррелейн разыграла целую сцену. Когда на второй день Сомара доложила о приходе первенствующей, Ранд облачился в кафтан и, выйдя в приемную, расположился в высоком золоченном кресле на возвышении. Потом попросил деву впустить ее. Мин же мешкала и не спешила скрыться за дверью гостиной. Берлэйн, как всегда прекрасная, как всегда облаченная в более чем откровенный голубой наряд, Плыла в приемную, и тут я взгляд упал на мин в светло-розовых курточке и штанах, стоявшую под боченись и чуть выставив ногу вперед. Несколько мгновений Ранда будто и не существовала. Молодые женщины, не скрывая любопытства, уставились одна на другую, а через некоторое время обменялись улыбками. Ранду показалось что от этих оценивающих взглядов у него волосы зашевелились. Две женщины более всего напоминали каких-то странных кошек, вдруг обнаруживших, что заперты в маленькой комнатушке. Решив, что прятаться теперь уже поздно, Мин направилась к ближайшему стулу, ухитряясь так покачивать бедрами, что в сравнении с этим даже походка Берлийн могла показаться мальчишеской, и уселась, закинув ногу на ногу. Она по-прежнему улыбалась. «О, свет! Ну и улыбочки у них обеих!» Наконец Берлейн обернулась к Ранду и склонилась перед ним, широко раскинув юбки. При виде красивой женщины, ничуть не таившей своих прелестей, Лиостерен принялся довольно мурлыкать. Ранд тоже оценил увиденное и даже подумывал, не отвести ли глаза но, в конце концов, он не случайно встретил ее, сидя на возвышении. Заговорив, он постарался, чтобы голос его звучал твердо и рассудительно. «Руарк обмолвился, будто ты, Берлийн, пренебрегаешь своими обязанностями. Кажется, со времени моего последнего посещения ты почти не покидала своих покоев. Наверное, ему пришлось строго поговорить с тобой, чтобы заставить тебя выйти». На самом деле, Руарк на нее не жаловался, но потому как Берлэйн залилась краской, Ранд понял, он попал в точку. «Ты прекрасно знаешь, почему я поручил правление не ему, а тебе. Ты должна прислушиваться к его советам, но решение принимать сама. Я не хочу, чтобы каэриенцы взбунтовались из-за того, что я поставил над ними Аильца. Я...» Беспокоилась милорд-дракон. Несмотря на замешательство и румянец, голос ее был тверд. С тех пор, как появились Айси Дай, слухи множатся, словно сорняки. Позволено ли мне спросить, кому ты поручишь здесь править? — Илайн Тракант, дочери-наследницы Андора, теперь уже королеве Андора. Не знаю, какие слухи ты имеешь в виду, но твое дело — управление Кайриеном. «Обай, седай, позабочусь я сам. И надблагодарит отблагодарит тебя за все, что ты здесь делаешь». Мин почему-то хмыкнула, довольно громко. «Хороший выбор», — задумчиво произнесла Берлийн. «Скорее всего, кайренцы ее примут. Даже бунтовщики, что скрываются в горах». Слышать это было приятно. На суждение Берлийн по такого рода вопросам можно было положиться. Она глубоко вздохнула, заставив Льюса Террина прервать мурлыканье. «Но эти... Айсседай!» «По слухам, они явились, чтобы отвезти тебя в Белую башню!» «А я, — говорю, — предоставь Айсседай мне!» Рант доверял Берлиэйн в достаточной мере, чтобы поручить ей управление Кайриэном до того, как Иллиэйн займет солнечный трон, и считал, что она не станет сама посягать на трон, но делиться с нею своими планами насчет «Айси Дай» не собирался. Чем меньше народу будет о них знать, тем лучше. Пусть Коэрэн считает, будто он думает лишь о золоте и драгоценных каменьях. Едва за Берлайн закрылась дверь, Мин хмыкнула снова. Скорее даже «фыркнула». Интересно, зачем ей вообще было натягивать платье? Ну да ничего, рано или поздно ее коротят. Ничего полезного я не видела. Только человека в белом, который заставит ее по уши влюбиться. У некоторых женщин стыда вовсе нет. В тот же день Мин, заявив, что у нее есть только та одежда, в которой она покинула Кеймлин, попросила у Ранда денег и заказала себе множество новых кафтанов, штанов и блуз из шелка и парчи всех мыслимых расцветок. Над ее обновками трудилась целая комната портних и белошвеек. Некоторые блузы имели весьма низкий вырез, а некоторые штаны были так тесны, что оставалось лишь удивляться, как она в них влезает. Кроме того, Мин каждый день совершенствовалась в метании ножей, а как-то раз... Ранд увидел, что девы обучают ее своим, отличным от мужских, способом рукопашного боя. Завидя Ранда, Нандара и Найлой прекратили занятия и продолжили лишь, когда он ушел. Перин, возможно, что-нибудь бы понял, но Ранд в тысячный раз сказал себе, что никогда не понимал женщин, да, видать, так и не поймет. Каждый день к Ранду приходил Руарк, Иллранд сам наведывался в кабинет, который Руарк делил с Беррелейн. Первенствующая с головой погрузилась в текущие дела, стараясь по возможности исправить урон, нанесенный городу и стране нашествием Шайдо, которое кое-кто из Кайренцев упорно называл второй Аильской войной. Руарк заявил, что не будет обращать внимания на Кайренцев, играющих в Джитох, хотя и ворчал встречая женщин с мечами или местных мужчин и женщин, одетых в белое. Мятежники в горах выжидали. Число их росло, но руарка куда больше беспокоили Шайдо, обосновавшиеся у кинжала убийцы родичей. Невозможно предугадать, когда и куда они нанесут удар. Неспокойно было и в Аильском лагере. Некоторые все-таки не выдерживали откровения и бросали свои копья. Другие по истечении срока отказывались снимать белое одеяние Гай-Шайн, а иные, правда, совсем немногие, уходили на север, к Шайдо. При этом Сиванна преспокойно разгуливала и по Ильскому лагерю, и даже по городу. а последним Руарку помянул лишь мимоходом. «А не лучше ли ее задержать?» — спросил Ранд. «Как я понимаю...» «Она не имеет права называться хранительницей мудрости, а без нее, может, и Шайда поумнеют?» «Сомневаюсь», — сухо отозвался Руарк. «За глаза Эмис и прочие могут говорить о Сиване все, что угодно, но они принимают ее как хранительницу. А раз уж настоящие хранительницы называют ее так, значит, она одна из них. знавал я вождей» которым и стоя между десятью прудами пожалел бы бурдюка с водой. Но все же они были вождями. Ранд вздохнул и принялся разглядывать карту. Руарко это не требовалось. Он, не глядя, мог описать особенности любой точки, обозначенной на ней местности. Берлейн сидела в высоком кресле со стопкой бумаг на коленях. В руке она держала перо, на маленьком столике рядом стояла чернильница — Время от времени она искоса поглядывала на Руарка, но, приметив ответный взгляд, тут же склонялась над отчетами, да еще и краснела, упрямо сжав челюсти. Почему-то Руарк посматривал на Берлейн довольно хмуро, хотя сейчас она занималась делом. «Тебе не надо больше посылать копья на юг», — с неохотой сказал Рант, — хотя такое решение ему самому не нравилось. Ему настоятельно требовалось убедить Самаэля в том, что на него надвигается самая грозная в мире сила, но не ценой необходимости вновь выкорчевывать Шайда и Скайриена. Другого выхода я не вижу. Шли дни, и каждый был чем-то заполнен. Ран встречался с лордами и леди, елейные улыбки которых наводили на мысль о тайных кознях. Хранительницы мудрости наставляли его как иметь дело с Айси Дай, и с теми, что из Салидара, и с теми, что из башни. В сравнении с Бэйр и Эмис даже Мелайн казалась мягкой, а от одного вида сорлея его пробирал холодок. Молодые кайриенцы возмущались введенным Руарком запретом на поединки. С нарушителями он обходился более чем строго, и некоторые из них, даже не облачаясь в белое, начинали понимать, что на самом деле означает быть Гайшайн. Их оставляли ногами сидеть на солнце целый день, приставив караул. Это отчасти пригасило их пыл, но Руарк не собирался идти на перекор обычаю и облачать в белое макроземцев. И те, кого поймали красные щиты, на самом деле начинали хвалиться случившимся. Рант раз услышал, как Силанда преисполненным самомнения тоном, объясняла другой женщине, тоже с мечом и коротко подстриженной, что та никогда не поймет сути Джи и Тох, пока не окажется пленницей Аил. Что бы она ни имела в виду, это заявление несколько ободряло. Но, несмотря на постоянную занятость, на вечные размышление о лордах и леди, шайда и мятежниках, Ай, седай и невесть, куда за пропастившимся Филе, Ранд проводил время с удовольствием. Возможно, просто потому, что в Кайриене он появился очень уставшим. Возможно, он чувствовал себя спокойнее в сравнении с тем, что ему пришлось пережить в последний день в Кеймлине. Да и Льюстерен здесь вел себя потише. Даже шуточки Мин Ранду нравились, настолько, что ему пришлось напоминать себе, что она лишь подразнивает его и ничего больше. Пробыв в Кайре не десять дней, он пришел к заключению, что именно так не прочь бы провести всю оставшуюся жизнь, хотя и знал, что долго это не продлится. А вот Пэрину эти дни вовсе не казались приятными. Очень скоро он стал искать общества Лоэла но выяснилось, что Агир предпочитал почти все светлое время суток проводить в королевской библиотеке. Перин читать любил он и сам с удовольствием покопался бы в книгах, но в этих залах с высокими сводчатыми потолками чуть ли не всегда находилась стройная темноволосая Айси Его она, похоже, не замечала, но Перин не доверял Айси еще до событий в Кемлине, и вообще старался держаться от них подальше. Так и вышло, что основным его развлечением стала охота. Чаще всего с Гаулом, а иногда и с Руарком, с которым он познакомился еще в Твердыне. Проблема Перрина заключалась в его жене. Или в Беррилейн. А может быть, в них обеих. Не будь Рант так занят, перрин наверняка спросил бы у него совета. «Конечно, не вдаваясь в подробности. Ранд в женщинах разбирается, но есть вещи, которые не доверишь и старому другу». Началось все с самого первого дня. Едва им отвели комнаты, Фейли в компании Байна и Чиат отправилась осматривать солнечный дворец, а он, раздевшись по пояс, принялся умываться. И тут учуял запах духов, и услышал позади негромкий голос. «Я так и думала, что у тебя красивая спина, Перин». Он обернулся так быстро, что едва не сшиб умывальник. «Я слышал, это приехал с женой?» В дверях стояла улыбающаяся Берлийн. «Да, он приехал с женой, которой сейчас нет, но может вернуться в любой момент, и которая едва ли обрадуется, увидев, как он, полуобнаженный, Беседует с женщиной, которую тоже не всякий счел бы вполне одетой. Тем паче с первенствующей Майена. Торопливо натянув через голову рубаху, Перрин постарался выставить Берлейн так быстро, как мог, но разве что не вытолкал ее в коридор силой. И за это короткое время ухитрился назвать Фейли женой шесть раз в шести предложениях, и дважды упомянуть о том, как сильно он ее любит. Он надеялся, что на этом все и закончится. Берлин знает, что он женат, знает, что он любит свою жену. Но просчитался. Едва Фейли вернулась и сделала два шага по направлению к спальне, как от нее стал исходить резкий колючий запах ревности и гнева. Почему Перин не понимал? сам то он до сих пор ощущал запах духов береллейэйн, но ведь фейли не обладала волчьим чутьем как ни странно вскоре фейли улыбнулась в тот вечер она не вымолвила ни одного сердитого слова и была нежной как обычно и более страстной чем обычно она даже расцарапала ему спину, чего раньше не делала никогда а потом заметив при свете лампы кровоточащие бороздки на плечах Перрина, прибольно укусила его за ухо и рассмеялась. — У нас в Салдее лошадям ставят на уши клейма, — прошептала она. — Считай, тебя все равно, что пометили. И все это время от нее исходил запах ревности и гнева. На этом все могло и кончиться. Ревность Фейли вспыхивала порой как пламя в кузнечном горне, но так же быстро сходила на нет, как только выяснялось, что для подозрений нет никакой причины. Однако на следующее утро он заметил в коридоре Фейли, разговаривавшую с Беррилейн, и та и другая нехорошо улыбались. Беррилейн уже уходила, но Перрин успел уловить ее последние слова. «Я всегда выполняю свои обещания». Странное замечание. А от Фейли почему-то исходил... Ядовито-острый, колючий запах. Он поинтересовался, о каких обещаниях говорила Берлейн. И, видать, напрасно. Фейли поморщилась. Порой она все-таки забывала, какой у него слух, и попыталась отделаться отговоркой. По правде сказать не помню. Но Берлейн из тех женщин, которые дают такие обещания, какие не могут сдержать. А на его спине... Появились новые кровоточащие бороздки. И это в начале дня. С той поры Берлин принялась его выслеживать. Перин понял это не сразу. Она флиртовала с ним еще в тире, но не столь навещего. И тогда он не был женат. Сперва он воспринимал постоянные встречи в коридорах и мимолетные разговоры как нечто случайное. И лишь через некоторое время сообразил, что происходят они слишком уж часто. Сам Перин решил, что это влияние Таверена или что Берлэйн нарочно так устраивает, сколь бы маловероятным последнее не казалось. Перрин пытался убедить себя, что это нелепо, смехотворно. Для этого он должен возомнить себя красавчиком вроде Вилла Алсина. Вот за кем обычно увивались женщины, и уж вряд ли они стали бы бегать за Перина Майбара. Нет, все-таки слишком много этих случайных встреч. И всякий раз Берлейн будто ненароком дотрагивалась до него, незаметно касалась пальцами его руки или плеча. Поначалу Перин не придавал этому значения, и лишь на третий день его посетила мысль, от которой волосы встали дыбом. И именно с таких невинных прикосновений начинается укращение необъезженного коня. Затем, когда животное привыкнет и не будет их пугаться, приходит черед попоны, потом седла, а в конечном итоге и узды. Он стал избегать этих встреч, поворачивая в противоположную сторону всякий раз, когда чуял знакомый запах духов Берлейн. Но не мог же он все время быть на чеку, тем более что ему то и дело приходилось отвлекаться — Дворец был полон молодых кайрианцев и кайрианок, женщин с мечами, которые не весть, почему порывались затеять ссору. Ни раз и ни два Перин вынужден был обходить тех, кто нарочно вставал у него на пути. Дважды ему пришлось оттолкнуть забияку, когда тот не просто не захотел его пропустить, а вдобавок принялся перед ним чуть ли не пританцовывать. Перин понимал, что поступил плохо. Каренцы намного уступали ему ростом, но какая тут учтивость? Коллетяболтусы уже за рукоять меча держались. А у одной из таких задиристых девиц Перину пришлось отобрать меч, после чего она, явно потрясённая этим, расшумелась не на шутку, и он вернул ей оружие. А потом она долго кричала Перину вслед, что у него нет чести, пока какая-то дева не увела её прочь яростно что-то втолковывая. С другой стороны, многим было известно, что он друг Ранда. Даже если бы он не прибыл в Кайрен вместе с ним, кое-кто из заильцев и тайронцев помнили его подтвердыния. А слухи везде найдут лазейку. Разодетые в шелка и парчу лорды и леди, которых он в жизни не видывал, представлялись ему в коридоре — и приставали с бесконечными расспросами о лорде-драконе. Отделаться от них было еще труднее, чем от забияк с мечами. Особенно от благородных лордов, в тире, воротивших от него нос, а тут чуть ли не набивавшихся в друзья. От них исходили запахи страха и еще чего-то, чему он не мог дать название. Однако, как понял Перин, всем им хотелось знать одно — «Боюсь, меледия лорд-дракон не посвящает меня во все свои секреты», — вежливо отвечал Перрин, холодноглазой женщине по имени Колавер. «А если какими тайнами и делятся, то разве, по-вашему, стал бы я о них говорить?» А она свысока улыбнулась ему, причем с таким видом, будто раздумывала, не содрать ли с него шкуру себе на коврик. Пахло от Колавер очень странно, сурово, льстиво и как-то... «Густо!» «Я и в самом деле не знаю, как намерен поступить рант», — сказал Перрин Мейлану. Тот, хоть и расточал улыбки, почти как коловер, опять вздумал посматривать на него с пренебрежением. И запах от Мейлона исходил такой же сильный. «Может, вам лучше у него самого спросить?» «Если бы я знал, вряд ли бы стал трезвонить по всему городу» заявил Перин беловолосому проныре, демонстрирующему слишком много зубов в улыбке. Этого скользкого типа звали Марингил. К этому времени Перину уже порядком надоели попытки вытянуть из него какой-нибудь конкретный ответ. Пахло от Марингила так же густо, как от Коловер или от Мейлана И от всех троих запах держался долго. Перин был совершенно уверен, что ничего хорошего это не сулит. Так пахнет на горном склоне за мгновение до схода лавины. Вот Перрин и старался обходить молодых забияк, а запахи, ударявшие в нос, были столь сильны, что забивали запах духов. Потому-то он и проглядел появление Берлейн, которая подобралась к нему чуть ли не вплотную. Но, сказать по правде, по коридору она не шла а скользила точно лебедь по глади пруда. Но Перину показалось, будто она накинулась на него. Само собой говорил он с ней только о Фейли, да о том, что надо все это прекратить. Однако первенствующая лишь посмеивалась и поглаживала его по щеке, делая вид, будто не понимает, о чем идет речь. Всякий раз, когда рука Берлейн тянулась к нему, Перин отдергивался, но, как назло, в последний раз — Он не успел отпрянуть именно в тот момент, когда из-за угла появилась Фейли, которая, разумеется, вообразила, будто отпрянул он исключительно из-за ее появления. Без малейшего замешательства Фейли повернулась на каблуках и, не ускорив и не замедлив шага, двинулась в обратном направлении. Перин нагнал ее и зашагал рядом. Говорить он не решался, ведь кругом были люди. С лица Фейли не сходила приятная улыбка, но колючий, очень колючий запах предвещал недоброе. — Это не то, о чем ты подумала, — начал он, как только за ними закрылась дверь. Фейли не сказала ни слова, лишь приподняла брови в немом вопросе. — Ну, Беролейн, она погладила меня по щеке. По-прежнему улыбаясь, Фейли сдвинула брови, колючий запах стал еще резче, Среди колючек проглянул гнев. Она сама, Фейли, подошла и погладила, я тут ни при чем. Фейли смотрела на него молча. Наверное, ждала, но чего? Горло у Перина перехватило, словно на шее петлю затягивали. А похоже, в разговоре с Фейли происходило частенько. — Фейли, мне жаль, что так вышло, — пробормотал он, не придумав ничего лучшего. «Гнев обрел бритвенную остроту». «Ясно», — ответила она без всякого выражения и выплыла из комнаты. И так он опять дал маху, хотя и не понял, в чем именно. А еще извинялся, хотя извиняться было вовсе не за что. В тот же день Перрин слышал, как Байн обсуждал чат не помочь ли им Фейли поколотить его. «Ничего себе!» Непонятно, Фейли такое придумала или нет. Она была в ярости, но неужели настолько? Однако у Перина закралось подозрение, что Байнс Чиат нарочно говорили так, чтобы он услышал, и это рассердило его. Стало быть, Фейли обсуждает с этой парочкой семейные дела, касающиеся только их двоих. Возможно, она откровенничает с ними не только насчет своих глупых подозрений. В довершении ко всему, на ночь, несмотря на жару, Фейли натянула толстенную шерстяную сорочку, а когда Перин потянулся поцеловать ее в щеку, пробормотала, что устала за день, и повернулась к нему спиной. Запах ярости был острее бритвы. Этот запах не давал Перину заснуть, и чем дольше он лежал, уставясь в темноте в потолок, тем больше сердился сам. Почему она так поступает? Разве она не видит, что он любит ее и только ее? Разве он виноват в том, что какая-то глупая женщина сдуру захотела с ним пофлиртовать? Он даже подумывал о том, чтобы отшлепать Фейли. Глядишь, блаши улетучатся, но не решился. Как-то раз он задал ей трепку, однако повторять это не хотел. Сама мысль о том, чтобы причинить Фейли боль, была ему неприятна. Он хотел жить с ней в любви и согласии, только с ней одной. В конце концов, когда в окнах забрежжил серый свет утра шестого дня их пребывания в Кайриене, он решил на время исчезнуть с глаз Берлейн. В твердыне она флиртовала с доброй дюжиной мужчин, и если сейчас почему-то остановила свой выбор на нем то это еще не значит, что ее увлечение продлится долго. Не видя его, первенствующая быстро найдет себе новую жертву, и тогда Фейли успокоится. Всего-то и дел. Поднявшись поутру, Перин позавтракал в обществе Лоэлла и проводил Агиры в библиотеку, где уже сидела стройная Айси с почти не мигающим взглядом. Лоэл говорил, что она проводит здесь целые дни. Там Перрину учуял гаула и предложил ильцу поохотиться на кроликов или оленей. Засуха сделала свое дело, и дичи в холмах за городом попадалось немного. Но Перрин с его чутьем мог отыскать добычу где угодно. Он так и не натянул ни разу тетивы, но не хотел возвращаться в город до тех пор, пока гаул не поинтересовался Уж не намерены ли они при лунном свете охотиться на летучих мышей? Порой Перин забывал, что не каждый способен видеть в темноте так, как он. На следующий день он снова задержался на охоте до сумерек. И так каждый день. План казался Перину весьма действенным и простым. Однако с самого начала все пошло не так. В первый же вечер, когда с луком на плече и приятной усталостью во всем теле он возвращался в Солнечный дворец, лишь случайный порыв ветерка, донесший запах духов от главного входа, уберег его от встречи с Беррилейн. Жестом попросив стоявших на страже аильцев хранить молчание, он свернул в сторону. Ему пришлось пробираться через заднюю дверь, предназначенную для прислуги. Еле достучался, чтобы открыли. На следующий вечер Берлейн караулила в коридоре перед его комнатами. В результате полночи он прятался за углом. Каждый вечер она поджидала его, хотя никто бы не поверил в случайность подобной встречи, когда во дворце спят почти все, кроме считанных слуг. «Нет, это настоящее безумие. Что она к нему-то прицепилась?» И всякий раз, когда он с сапогами в руках прокрадывался, наконец, в спальню, Фейли уже спала. В этой проклятой, толстой ночной рубашке. На шестую кряду бессонную ночь Перрин готов был признать, что ошибся, хотя и не понимал, в чем. Все казалось так просто, ему и надо-то было услышать от Фейли хоть словечко, намек на то, чего она, собственно, добивается. Но слышал он, лишь скрежет собственных зубов в темноте.